Слова аптекаря не сбылись. Шел пятый день болезни Эмили. Пневмония не отступала ни на шаг. И, несмотря на любые лекарства, сестре становилось только хуже. Жар проходил на короткие часы, пока действовала микстура, а после снова возвращался. Сестренка металась в лихорадке и бредила. Изредка она приходила в себя. Ее удавалось напоить бульоном. А после она вновь проваливалась в забытье. Болезнь сжигала Эмили на глазах. Она была похожа на свечу, исчезающую в палящем огне. Пропали розовые пухлые щеки. Они впали, обозначив скулы нездоровой остротой. Лицо казалось бледнее смерти, а губы стали сухими и красными от жара. Я, Бри и матушка дежурили у ее кровати круглыми сутками. Не знаю, чем помочь. А пришедший сегодняшним утром доктор Дорингтон развел руками. Как ни прискорбно осознавать, но я не понимаю, что с ней. Лечение должно было возыметь действие, но…» Это многозначительное «но» прозвучало так безнадежно, что в моей груди ёкнуло сердце. «Не в моих правилах ставить собственную квалификацию под сомнение», – продолжал он. «Однако рекомендую обратиться к моим столичным коллегам. У них более обширная практика. И, возможно, кто-то сталкивался с подобным случаем». Сердце вновь пропустило удар. О вызове доктора из столицы даже речи не шло. У нас просто не было на это денег. И ведь не факт, что он бы помог. Но мистер Дорингтон ясно намекнул, что случай редкий и может понадобиться консультация многих врачей. «Напишите хотя бы имена ваших коллег, которые могут помочь», — взмолилась матушка. По ее лицу я прочла, что думает она о том же, о чем и я. Но ей все же хотелось конкретики. Мы не можем позволить себе вызывать из столицы всех докторов подряд. Ну что вы, миссис Клейтон, о вызове на доме речи нет. У малышки может попросту не хватить времени на ожидание. Пока письма с запросами дойдут до города и обратно. Вам необходимо самим отправиться туда и на месте разбираться с болезнью. От услышанного я помимо воли всхлипнула. Слезы сами проступили на глазах. Если доктор заговорил о нехватке времени – дело дрянь. Но перевозка Эмили в подобном состоянии, – прошептала мать, – это ведь сделает только хуже. Боюсь, у вас и выбора особого нет, – неумолимо произнес Дорингтон. В столице есть хоть небольшой, но шанс. Некоторые мои коллеги практикуют экспериментальные методы лечения, которые весьма продуктивны, но для этого придется лечь в частную клинику где будет обученный персонал и нужные инструменты однако сразу сообщу это недешево как ни странно но мы об этом и без него догадались матушка и я переглянулись бритта не залилась слезами вероятно нам все же придется заложить дом произнесла матушка спустя час после ухода доктора другой возможности найти деньги в столь короткий срок я не вижу а дальше Я сменила очередной компресс на лбу малышки. Что делать дальше? Как расплачиваться с долгом? Если у нас отнимут дом, то я даже думать боюсь. Как может перевернуться наша жизнь? Найдем работу. Решительно выдохнула Британи. Спрячем свою гордость куда поглубже. И пойдем работать. Пускай даже посудомойками или служанками. Ты переоцениваешь жалование на этих должностях. Осадила я сестру. Этого будет мало. Значит, возьмем побольше смен». Упрямо стояла она на своем. Я устало обхватила голову руками и прикрыла глаза. Моя сестра была слишком наивна, рассчитывая на гипотетическую работу. Хотя идея, безусловно, была хороша. Нашей семье следовало давно позабыть гордость и устроиться хоть куда-нибудь. Пускай даже гувернантками в семью, где подрастают дочери богатых дворян. Заложить же дом было последней, самой крайней мерой, после которой нас ждало действительно незавидное будущее. Куда вернется Эмили, если у нас отберут жилье, когда мы не сумеем расплатиться уже по первым платежам? А ведь кроме этого, существовал еще долг перед Лантье, который теперь не казался столь огромным, как в начале. Я попробую одолжить у Мишели еще денег. Неутешительно выдала я. Сотни три-четыре фунтов. Это, несомненно, большая сумма, но ее хватит, чтобы нанять экипаж до столицы для перевозки Эмили и одной из нас. Скорее всего, это буду я. Денег хватит даже на то, чтобы пару дней прожить в гостинице и получить несколько консультаций у докторов. А дальше? По-честному, я и сама не знала, как быть дальше, но уверенно продолжила. Это даст нам время и возможность найти деньги, не закладывая дом. Матушка напишет своим старым друзьям, попросит помощи. Бри поищет работу. И только если план не удастся, только в самом крайнем случае. Возвратимся к варианту закладной. Мой план был шатким, но он давал хоть какую-то призрачную надежду. Да, мы влезали в новые долги, но их и раньше было немало. Однако у нас всегда оставалась крыша над головой. И хоть какое-то ощущение стабильности. Сейчас же мы могли лишиться даже этого. Мать нерешительно кивнула, соглашаясь. Бри вытерла слезы и сменила меня у постели сестры. Я поцеловала спящую Эмили в щеку и вышла из комнаты. Весь путь до дома мишель я пребывала в дурных размышлениях, чувствуя себя мышью, загнанной в угол. «Лорн ищет тебя в городе», — шептал мой внутренний зверь. «Быть может, поездка в столицу решит несколько проблем. Голода и денег». Ведь ничего не стоит отыскать по запаху притон каких-нибудь подонков. Свернуть им шеи и забрать деньги. У преступников наверняка найдутся немалые сбережения. Этих средств должно хватить для лечения сестрички. А если не хватит, то столица огромная. Всегда можно найти новых жертв. Я пыталась откинуть эти назойливые мысли. Но они как на зло возвращались. И тогда матери не придется закладывать дом. Нужно будет только соврать что на все процедуры и консультации хватило денег, взятых у Мишели. «Розалинда Клайфшот, ты и без того убийца. Падать ниже уже некуда. Это не будет воровством. Это станет попыткой выживания». Каждое такое размышление изводило меня, пугало своей сутью и тем, что мне придется поступить именно так, если не случится чудо. «Розалинда!» – окликнул меня мужской голос, и я вздрогнула. Подняла взгляд с земли и увидела Малкольма. Он стоял на пороге дома Лантье с упакованной картиной в руках, одетый в расстегнутое пальто с небрежно накинутым шарфом, только что вышедший от художника и готовый сесть в ждущий его экипаж. «Граф!» – выдохнула я и тут же растерялась. «Возможно, передо мной сейчас стояло то самое чудо, о котором я молила». И моя гордость не стоила того, что я сейчас собиралась сделать. «Я хочу попросить вашей помощи, граф». выпалила я и сама испугалась собственных слов, зная, чем придется за них расплачиваться. Ожидала ехидной улыбки на его лице. Но вместо этого он остался серьезен. Ни тени радости не промелькнуло в его выражении. Лишь растерянный взгляд, тут же сменившийся выражением боли, продолжил блуждать по мне. Похоже, Малкольм сам не ожидал меня здесь встретить, и тем более услышать мольбу о помощи, которую я зареклась произносить. А ведь в тот вечер я даже его адреса не взяла, дура, была слишком зла, горда и глупа, и даже предположить не могла, что наступит момент, когда буду готова встать перед ним на колени, лишь бы помог. «Давайте поговорим, но только не здесь» произнес мужчина, спешно спускаясь по ступеням с крыльца и подходя к Эбу. «Думаю, тихое кафе подойдет для разговора гораздо лучше, чем порог чужого дома». Мне пришлось кивнуть, хотя мое отчаяние казалось столь велико, что я была готова выложить все и умолять графа о помощи прямо здесь, в кабине экипажа. Я села напротив Эдриана в карете, разглядывая черты его лица и нерешительно мяла собственные пальцы. Что-то неуловимое изменилось в Малкольме с последней встречи. Куда-то пропала излишняя самоуверенность во взгляде. Теперь там поселилась грусть и тоска. Похожие чувства я видела на картине в мастерской Мишеля у волка, который смотрел на свою недостижимую волчицу. «Я понимаю, что это крайне неожиданно», — попыталась завести разговор я. «Но мне кажется, сегодня вас послал мне сам Бог». Граф горько усмехнулся. Всю жизнь я считал себя Иванесу от дьявола. Так что вряд ли меня мог послать к вам именно Бог. И все же, как ни парадоксально, я действительно рада вас видеть. А я – нет. Эхом отозвался Эдриан. Мне и так огромных трудов стоило не думать о вас хотя бы минуту. И то, что я оказался в городе – чистейшая случайность. Забирая у Мишеля картину, меньше всего я хотел встретить здесь вас просящую о помощи. Я смутилась. Мне и так было унизительно осознавать положение, в котором я оказалась. А теперь еще и выяснилось, что самому Малкольму ситуация неприятна, хотя еще несколько месяцев назад он жаждал моего присутствия рядом с собой. «В нашу последнюю встречу вы обещали мне помочь», напомнила я. «Выходит, теперь вы отказываетесь от своих слов?» Нет. Он качнул головой, отчего его идеально ровно лежащие пряди волос сбились. Просто это тяжело, пытаться заглушить жажду, внушая себе, чтобы вы недоступны, или вовсе не существуете. А потом столкнуться вот так, лицом к лицу. Вы хоть представляете, какие монстры сейчас бушуют внутри меня, и что они хотят с вами сотворить? Его голос, пропитанный мукой и болью, заставил меня вздрогнуть и вспомнить. «Каково быть по-настоящему голодной?» Я попыталась открыть рот и ответить хоть что-то, но он тут же перебил меня. «Молчите, прошу вас!» – почти с мольбой попросил Малкольм. Хотя бы несколько минут, пока мы не приедем. Мне нужно успокоиться. А после вы расскажете, что заставило вас передумать и забыть о своем обещании никогда не обращаться ко мне». Мы ехали еще минут пять по морозному заснеженному городу, пока карета не остановилась. Я выглянула в окно, чтобы убедиться. Мы доехали до одной из самых дорогих гостиниц города – Элегия Хотел. «Я остановился здесь всего на сутки», – пояснил граф. «Завтра мой путь лежит обратно в Лондон». Почему-то я так и думала, что из всех мест, где можно остановиться, вы выберете самое дорогое. Вот только я не вижу здесь ни одного тихого кафе. Я даже выглянула во второе окно, чтобы убедиться, что с противоположной стороны улицы есть только несколько не менее пафосных, чем гостиницы ресторанов. У нас просто разные понятия о кафе и тишине. Малколь вышел из экипажа и подал мне руку, помогая выбраться. Едва мои пальцы коснулись его ладони, мужчина вздрогнул, но тут же вернул контроль над собой. По его лицу промелькнула гримаса, если не более, то чего-то очень близкого к ней. Мое присутствие рядом причиняло ему поистине физические муки. Швейцар у дверей гостиницы приветливо распахнул двери, но Малкольм покачал головой, показывая, что не собирается заходить внутрь. Вместо этого он подозвал ошивающегося неподалеку носильщика. Вручил ему картину и приказал доставить свой номер. Лишь после этого обернулся ко мне и жестом указал на ресторан «Молли Гвинс». Когда-то здесь очень любили ужинать мои родители. Но после смерти отца дела стали плохи. И эта ресторация осталась лишь хорошим воспоминанием из матушкиной молодости. Я здесь никогда не бывала. Только изредка проходила мимо, заглядывая в большие окна, за которыми проходила абсолютно отличная от моей жизни. Слишком богато и дорого. Было по ту сторону стекла. «Нам точно сюда!» Неожиданно робким голосом решила уточнить я. «Да!» Непонимаемое его смущение кивнул граф. «Прошлый мой приезд здесь неплохо кормили». Он говорил об этом обыденно. «Я же понимала, какая между нами социальная пропасть, и насколько по-разному мы относимся к одним и тем же вещам. Для Малкольма роскошь была чем-то самим собой разумеющимся». Я же, несмотря на благородное происхождение и воспитание, смотрела на все эти изыски настороженно и считала ненужным излишеством. У дверей нас встретил распорядитель зала. Свободный столик тоже нашелся быстро. Служащий наметанным глазом определил финансовую состоятельность графа и сразу предложил ему одно из лучших мест – уединенный уголок с мягкими диванами, за плотными бордовыми шторами, подальше от основных посетителей. Приглушенный свет навивал обстановке некую романтичность, кое в реальности здесь даже и не пахло. Я присела на край дивана, неловко поерзала на мягкой обивке, напротив расположился малкольм. Из ниоткуда соткался вежливый официант, и он наполнил наши бокалы водой, предложив аперитив, подал меню в плотной золотистой папке. Я же даже побоялась его раскрыть. Чувствовала себя в этой обстановке неуютно словно лишняя деталь, пытавшаяся вписаться в новый механизм. «Я ничего не буду», – твердо сообщила о своем выборе официанту, отдавая обратно меню. Малкольм удивленно взглянул на меня и, кажется, только сейчас понял, почему я веду себя столь скованно и растеряно. До него наконец-то дошло, что не стоило тащить меня в подобное заведение. «Мы сделаем заказ через 10 минут». Отдал он и свою папку официанту, намекая, чтобы тот ударился. Слушка кивнула и исчез с наших глаз. «Итак, Роуз, расскажите, что же случилось, раз вы решили обратиться ко мне?» Со всей серьезностью спросил он, внимательно глядя мне в глаза. Я отпила воды, смачивая пересохшее горло, и, давя в себе остатки гордости, рассказала ему о болезни Эмили, о ее дорогостоящем лечении. О том, что у моей семьи нет денег, а мать собирается заложить дом. Но я готова на все, лишь бы этого не допустить. Каждое произнесенное слово я приравнивала к своему падению в его глазах. Я словно растаптывала себя, понимая, что унижаюсь ради денег и готова была действительно на все. Пусть считает меня падшей, но выбор передо мной стоял небогатый: дать матери заложить дом перебить в столице множество людей и обокрасть их, либо... Я произнесла последнюю фразу своей речи, будто подписывая себе приговор. Я согласна лечь с вами и удовлетворить вашу жажду. Только помогите моей сестре. Я говорила и боялась поднять на графа глаза. Сверлила взглядом столешницу, мяла рукой салфетку, но уже смирилась с участью постельной грелки для Малкольма. Я была готова отработать каждой серебряной, лишь бы спасти Эмили. Ответом мне послужило молчание. Мужчина задумчиво смотрел на меня. И его лицо не отражало той радости или чувства победы, которые я ожидала и боялась там увидеть. В памяти был еще свеж момент, когда в гостинице он пытался взять меня. Та хищная мощь и звериная сила, с которой он разрывал на мне платье. Сейчас выражение графа не было ликования. Но и разочарования тоже не было. «Я вынужден отказаться от вашего заманчивого предложения». Наконец, произнес он. У меня упало сердце в пятки. «Как же так? Почему? Вы же обещали мне помочь». Слипнула я и сама не поняла, как из глаз брызнули слезы отчаяния. «Неужели не видите, что я растоптана и готова на все? Вот я перед вами. Прошу помощи». И вы просто мне откажете? А как же жажда, требующая удовлетворения? Или я перестала быть для вас интересной? А может, предложила слишком маленькую плату? Каждый мой вопрос отдавался болью в душе. Я словно умоляла его взять меня за деньги. Это было даже хуже, чем ощущать себя последней потоскухой. Вы не поняли меня, Розалинда. Все так же спокойно ответил он, гася мою истерику. Вы не шлюха. Чтобы спать со мной ради золота. Да и не нужно это. Станет только хуже. Вы раздразните мой аппетит. А после того, как ваша сестра исцелится, вновь исчезнете из моей жизни. Уж лучше не начинать». Я вновь всхлипнула, а он продолжал. «Завтра я отправляюсь в столицу. И согласен помочь вам и вашей сестре бесплатно. Вы отправитесь со мной. Найм подходящего экипажа для ее перевозки я беру на себя» но уже через несколько дней я уеду по делам. На месяц. Перед этим оставив распоряжение своему секретарю помогать вам во всем и выделять любые суммы для лечения вашей сестры. Вы оставите нас в своем доме, а сами уедете? Не поверила я. Именно так. Не будем изводить друг друга, подтвердил мужчина. В свою очередь буду надеяться, что когда Эмили станет легче, вы покинете мой дом раньше, чем я вернусь в столицу. У меня пропал до речи. Я просто замерла, пораженная услышанным. Малкольм отказался от меня, но согласился помочь, не требуя ничего взамен. Что это? Проявление благородства? Или за этим поступком скрывается нечто иное? После той ночи в гостинице слышать от вас подобное странно. Наконец отмерла я. Да я и не привыкла что в этом мире что-то бывает просто так. Люди редко помогают кому-то бескорыстно. «Кто сказал, что моя помощь бескорыстна?» – тихо произнес он. На лице графа все же возникла улыбка. «Не та хищная, которая пугала меня до чертиков. А неожиданно добрая и приятная». «Тогда что вы потребуете взамен?» – просила я у него настороженно. «Этот ужин». Оставьте мне компанию, Роуз. Я смутилась. Это было последнее, что я ожидала услышать. Но мне нужно домой. Собирать вещи в дорогу. Успеете. Все так же тихо ответил Малкольм. Мне ли не знать, что вы предпочитаете ночной образ жизни? А это долгие 8 часов. Для любых дел. Поэтому повторю просьбу. Вы согласитесь отужинать со мной, баронесса? «Хорошо», – сдалась я. Граф удовлетворенно кивнул и взмахом руки подозвал официанта. Молодой человек вновь возник перед столиком, предлагая ознакомиться с меню. С некой настороженностью я раскрыла золотую папку и пробежала взглядом по списку блюд. Все было бы снословно дорого, даже за некоторые, казалось бы, обыденные явства. «Наверное, будь отец жив и иди наши дела благополучнее». Меня бы ни капли не смутили нули в ценниках. Но не сейчас. Я беспомощно подняла глаза на Эдриана, чтобы понять, какую еду будет себе заказывать он. Но он, словно назло, молча тыкал официанту в нужные пункты меню, а тот переписывал заказ в блокнот. И самое лучшее вино, которое есть, красное сухое, уже вслух закончил граф, наконец поднимая взгляд от папки и встречаясь с моим. Я тут же опустила глаза обратно в меню. «Розалинда, вы не против, если я помогу вам с выбором?» Просил он. Для меня его слова прозвучали спасением. «Да, конечно», — облегченно выдохнула я и чересчур поспешно захлопнула папку, чтобы отдать ее официанту. «Положусь на ваш вкус и мнение». И Адриан ткнул еще в несколько позиций меню, после чего вернул его служке. «Что вы заказали?» просила я. Пусть это будет сюрприз. На это я ничего не ответила. Не объяснять же графу, что с определенного возраста перестала любить сюрпризы. Приятные закончились со смертью отца. А вот неприятных после этого было хоть отбавляй. Оставалось надеяться, что в этот раз сюрпризом мне все же повезет. И кухня дорогущего заведения не устроит мне несварение желудка. Через несколько минут к нашему столику подошелся до власа Сомелье. В его руках была бутылка красного вина, которую он продемонстрировал Эдриану. «Шато Лафит Ротшильд. Двадцатилетней выдержки. Приятный терпкий вкус. Прекрасно подойдет под заказанное вами мясо». Граф кивнул, позволив ему продолжить церемонию. Сомелье зажег на столике свечу. Откупорил бутыль и наполнил первый бокал. Темно-бордовый напиток омыл прозрачный хрусталь, заманчиво переливаясь в свете отблесков огня. Мужчина аккуратно передал бокал Монкольму и принялся ожидать следующего одобрения. Придирчиво присмотревшись к цвету напитка, Эдриан немного пригубил вино и только после этого кивнул. Вино полностью раскроет вкус, если его деконтировать. Порекомендовал Сомелье. И после очередного одобрительного кивка со всей церемонностью принялся над свечой переливать напиток из бутылки в декантер. Специальный графин для отделения осадка. Мой бокал наполняли уже из декантера. Я медленно подняла хрусталь, поднесла напиток к лицу, тянула терпкий аромат и с наслаждением прикрыла глаза. Вином всегда пахли грехи слостолюбцев, также пьянящие и Но сейчас я ощущала удовольствие иного характера. Вкус и аромат напитка был не менее приятен, чем вкус чужих жизней. «Вам нравится?» – поинтересовался Малкольм, наблюдая, как я пробую вино. «Да», – честно призналась я. «К сожалению, я не знаток элитных напитков, но оно действительно прекрасно. Вкуснее, чем те, что вы пробовали ранее?» «Пожалуй, да». Ответила я после недолгих раздумий. Вкуснее даже, чем грехи некоторых маргинальных личностей. «Это не может не обнадеживать», — с горькой усмешкой произнес граф. Мне показалось, что за его словами скрывалось нечто большее, чем просто ответ. «Что именно вас обнадеживает?» — настороженно переспросила я. «То, что вы еще можете отличать настоящие вкусы и запахи от ароматов греха, Без лукавства ответил мужчина. «Пока вы видите грань, еще не все потеряно. Я еще больше насторожилась». «Почему? Что вы имеете в виду? То, что вам всегда стоит контролировать себя и свой дар, Розалинда, моя жена Ванесса, не всегда была безумна и кровожадна. К этому состоянию она шла много веков и тысяч лет. Но началось все с того, что она стала путать запахи. Настоящие и эфемерные. И ей стало неважно, кого убивать. Настоящего мерзавца или того, кто работает в пекарне и просто пахнет свежей выпечкой. Его слова заставили меня вспомнить недавнюю историю в аптеке. Ведь спутала же настоящего шоколатье с отъявленным подонком. Случайность. Убедила я сама себя. И заставила выбросить едкую мысль из головы. Малкольм сам сказал, что я вижу грань, а значит все в порядке. Спасибо, что предупредили. Я отставила бокал в сторону. Теперь буду внимательнее с запахами. И постараюсь случайно не убить какого-нибудь повара. Или внезапно подвернувшегося на моем пути кондитера. Рад, что вы сохраняете оптимизм можете шутить. Нам принесли первое блюдо. Перед графом поставили ароматный стейк из телятины, а передо мной возникло мясо с вишней, выложенное на листьях салата. «Очень вкусно», сообщила я, проживав первый кусочек. «Необычное сочетание. Рад, что вам нравится». На лице графа возникла еще одна улыбка, которую он тут же с усилием убрал. «Простите, вероятно, моя радость сейчас неуместна». Я отложила в сторону ноши вилку и серьезно произнесла. «Признаться, я не понимаю вас, граф Малкольм. Вначале вы заявили, что мое нахождение рядом приносит вам дискомфорт. И вы надеетесь, что я исчезну из вашей жизни, как только отпадет необходимость в помощи. И тут же, спустя несколько минут, просите меня остаться с вами на ужин. А еще спустя минуту, начинаете мило улыбаться. «Что с вами не так, Малкольм?» Я глядела прямо ему в глаза и ждала ответа. Он тоже отложил приборы в сторону и откинулся на спинку дивана. Во взгляде графа отражалось пламя свечи, придавая ему некую острую пронзительность. «Наверное, я мазохист», — задумчиво протянул он. «Иначе мне сложно объяснить, почему, испытывая рядом с вами весь спектр голода и жажды, Я продолжаю находить крохи наслаждения в вашем присутствии. Мне действительно нравится ваша компания, Баронесса. В ней мне удивительно спокойно. Я нахмурилась. Если дело в том, что я похожа на вашу жену... Начала я, но он тут же перебил. Напротив, вы не похожи. И дай бог, а может дьявол. Чтобы никогда не стали на нее похожи. Я рад, что вы другая. Он опять улыбнулся, чего мне пришлось вновь отвести взгляд. «Граф, я понимаю, что вы поступили благородно, предоставив помощь моей сестре и отказываясь от меня. Но сейчас начинает казаться, что все это лишь далеко идущий план, по моему приручению. Все эти комплименты, ужин, правильные слова...» Я ожидала, что он начнет меня разубеждать, но он вновь кивнул. Наверное, вы правы, Роуз. Несмотря на наши прежние перепития, я продолжаю надеяться, что когда-нибудь вы станете ко мне благосклонны. Ведь учитывая, что впереди у нас целая вечность. Не факт, что впереди. Ванесса нашла выход из вынужденного бессмертия. Напомнила я ему факт ее самоубийства. Ужасный выход. Хочу вас уверить. Малкольм оторвался от спинки дивана и перегнулся ко мне через стол. Я бы хотела обезопасить вас от подобной участи. Тем более, что вы еще и не до конца потеряны, пока дар полностью не поглотил вас. Его лицо было ровно напротив моего, чересчур близко. Так что я видела каждую черточку. Острый нос, идеальные скулы, чуть припухшие губы. В этот момент явился официант со сменой блюд, и Малкольм был вынужден отстраниться. Я облегченно вздохнула хотя только сейчас поняла, как сильно забилось в груди сердце от его столь неожиданной близости ко мне. «И как же вы видите мое спасение?» – просила я усилием воли, возвращая контроль над собой. Заставила себя вновь взять в руки нож и вилку и, как ни в чем не бывало, наколола помидорку из салата, поднеся к рту. «В жизни рядом со мной. Если я могу дать вам все, что необходимо, вам больше не нужно будет убивать». Женщины обычно хотят любви и готовы ради нее на многое. Если вы полюбите меня, Роуз, по-настоящему, искренне и согласитесь быть рядом, то порочный круг разорвется. Каждый из нас сможет просто жить без боли и голода. Моя вилка все же замерла в воздухе. Ничего не скажешь. Идеальный план. Во всем, кроме нескольких мелочей. Я было набрала в легкий воздух чтобы разразиться тирадой, но повременила Малкольм продолжал. «Ванесса никогда меня не любила. Мы просто существовали рядом. Трахались, когда это было нужно. Но она не любила. А после мы и вовсе возненавидели друг друга. Это была моя и ее роковая ошибка. Но я не намерен ее больше совершать». «Решили влюбить меня в себя?» Немного успокоившись, усмешкой поинтересовалась я у него. «Влюбить в себя невозможно, но я готов показать, что меня можно и есть за что любить. Я ведь не мировое зло и тоже достоин этого чувства. А дальше на всю вашу волю, Баронесса, у нас может быть совместное будущее». Наконец закончил он. Вот только у меня по-прежнему оставались вопросы. Ваши слова звучат так замечательно и идеально, что другая бы наверняка растаяла на моем месте. Вот только граф, имеется одно «но». Вы ни слова не сказали о том, что сами готовы полюбить меня. Вы хотите добиться от меня чувств, давая взамен лишь иллюзию. Так вот, подобного не бывает. В отношениях не может любить кто-то один, а второй позволять себя любить. Ваши поступки благородны, граф но движет ими в конечном итоге. Желание утолить собственную жажду, а не любить и быть любимым. Ошибаетесь с выводами, Роуз. Не смутившись, отозвался мужчина. Над любыми чувствами нужно работать. Тем более над взаимными. Я просто делаю первый шаг навстречу. И буду ждать ответного от вас. Пускай не сразу. Пускай через сто лет. И кто знает. Быть может, через тысячу мы оба вспомним об этом разговоре и посмеемся над ним. Я все же отложила в сторону прибора, понимая, что аппетит, если и был, то окончательно пропал. Молкольм оперировал слишком глобальными понятиями, слишком обширными промежутками времени, непостижимыми для меня. Возможно, он был прав. и Я просто не понимала его замысла в силу недостаточности жизненного опыта. А может, права была я, и ошибался именно Эдриан, попросту забывший, каково быть обычным смертным, и какие ценности важны в человеческой жизни. Пожалуй, мне пора. Решила я закончить наш ужин. Спасибо, все было очень вкусно, но мне нужно домой. А как же десерт? Не в этот раз. Вставая из-за стола, откликнулась я, и тут же прикусила язык. Ловлю на слове. Граф покинул стол следом за мной. Надеюсь, в наш следующий ужин, когда бы он ни состоялся, вы все же дождетесь десерта. Мыслила, я поняла, что сама виновата, и дала ему эту возейку. Но клясть тебя было поздно. И в конце-то концов, ничего страшного я графу не пообещала. Все же он мне по-прежнему помогал. Еще один ужин. Это малая благодарность за его поступок. «Я провожу вас. Поймаю экипаж», – добавил он. «Не стоит гулять по городу и мерзнуть лишний раз». «Благодарю». Отказываться было глупо. «Во сколько завтра планируется отъезд?» Граф призадумался, что-то прикидывая, а после произнес. «На рассвете. С первыми лучами солнца». «Кэп подъедет к дому вашей матушки. Ранний выезд позволит нам добраться до столицы уже к обеду. Возможно, мы даже успеем показать вашу сестру некоторым врачам». Я кивнула. Уже стоя на улице, перед тем, как сесть в экипаж, я запоздала вспомнила. «Малкольм». Окликнула я его. «У меня к вам еще одна просьба». Он вопросительно вскинул бровь. «Ожидая, что я сообщу». Я буду вынуждена лгать матери, что деньги на лечение мне одолжил Лантье. Она не должна знать ничего о нашем давнем знакомстве, иначе это вызовет слишком много ненужных вопросов. Для моей семьи вы будете просто клиентом Мишеля, который едет в столицу и любезно согласился помочь нам с переездом. Граф, понимающе кивнул. Разумеется, я ведь не полный идиот, чтобы не понимать некоторые сложности конспирации с которой вы живете последние семь лет. Еще раз спасибо. Поблагодарила я и закрыла за собой дверцу Кэба. Домой я добралась быстро. Резвая лошадь алюром домчала меня до родной улицы. Распрощавшись с возницей, которому заранее заплатил Эдриан, я поспешила к матери и сестрам. Впереди меня ждал долгий разговор с объяснениями и изложением плана на ближайшее будущее. «Я теперь буду бояться смотреть Мишеля в глаза», – причитала матушка. «Такие огромные суммы в долг. Более того, он даже свел тебя с господином, который поможет с поездкой, не знаю, как и благодарить нашего художника». «Он сказал, что не стоит благодарности», – соврала я. «Сейчас вместо лишних слов и стенаний лучше приступить к сбору вещей. Отъезд рано утром». «И все же я опасаюсь», – не унималась мама. «Ты раньше никогда не была в столице без меня!» Как назло ей начала вторить Британи. «Я тоже Роуз!» Испуганно произнесла она почти шепотом. Будто боялась, что нас подслушивает кто-то неизвестный. «Ты одна в огромном городе с больной сестрой. И с такой большой суммой денег. А если этот господин, как его, Малкольм, не столь благороден, как заверил Лантье, и воспользуется ситуацией и твоей беспомощностью прямо в дороге? Мишель?» Рекомендовал графа как абсолютно честного человека. Они знакомы уже не один год. Почти грудью встала я на защиту Эдриана. Понимая, что из-за первоначальной лжи все глубже и глубже погрязаю в пучине вранья. Думаю, все будет в порядке. И все же на сердце неспокойно. Вздохнула мама. Раньше мне казалось, я знаю почти все благородные дома и фамилии столицы. Но об этом Эдриане и Малкольме слышу впервые. Я закатила глаза. Не было ничего удивительного, что матушка его не знала. Наверняка с каждой новой жизнью мой знакомый менял имена и места жительства, как перчатки. В любом случае у нас просто нет выбора. Эмили нужны доктора, и соответствующее лечение как можно скорее. Поэтому не стоит предаваться ничем необоснованной паранойи. Лучше отправимся собирать вещи. Наконец, моим словам вняли. Сестра и мать принялись за сборы Эмили. Я же сменила их на посту и наблюдала за спящей малышкой. Она мерно дышала, забывшись беспокойным сном, под действием многочисленных лекарств. И я сменила ей очередной, наверное, сотый по счету компресс. Присела рядом и впервые пожалела, что в мои способности не входит талант делиться энергией с другими. Как было бы просто, умей я передать ими частичку жизненной силы. Ей бы наверняка хватило этого для выздоровления. Словно в укор мне, она зашлась в безумном приступе кашля. Не просыпаясь, пыталась продышаться. Припела и отхаркивалась кровью на белый пододеяльник. «Лишь бы не чехотка, взмолилась я вслух. Надежда, что с диагнозом я ошибаюсь, придавала лишь то, что уж слишком быстро и остро развивалась болезнь. А туберкулез, напротив, убивал медленно да и поставил бы доктор дорингтон этот диагноз уж слишком часто в последнее время он начал встречаться в портовых городишках подобных нашему через два часа в комнату пришла бри она отпустила меня собираться в дорогу свояж я складывала пребывая в глубокой задумчивости сколько брать с собой вещей не представляла ведь неизвестно насколько может затянуться пребывание в столице да и впервые в жизни я выезжаю из города будучи на правах главы семьи, принимающей решение. В итоге я взяла три комплекта белья, два сменных черных платья и одно цветное, если решусь выйти в город на охоту, предварительно сменив внешность. Еще одну пару обуви на случай слякоти, гребень, зеркало и гигиенические принадлежности. Упаковав все это самым тщательным образом, я поняла, что мой багаж удивительно мал скромен для поездки, дат, окончания которой пока даже не видно. Когда все сборы были окончены, до рассвета еще оставалось три часа, и мать настояла, чтобы я потратила это время на сон, почти силком отправив меня спать. Я пыталась отказаться, но глава семьи Клейтон была неумолима. «Не геройство, Розалинда, любая дорога всегда утомительна, так что даже малые силы не будут для тебя лишними», напутствовала она, провожая меня в комнате. И я сдалась, а едва моя голова коснулась подушки, сон тут же укрыл своими объятиями.